Глава вторая Синий квартал не считался худшим в городе. Нет, хуже жёлтого, наверное, место сложное придумать. Там ютилось всякое отребье. Здесь же жили рабочие люди. Снимали комнаты в двухэтажных бараках, как я. Или даже покупали отдельно стоящий старый дом. Новых здесь давно не строили. Максимум обновляли выцветшую и покрывшуюся копотью фабрик-облицовку. Фабрики возводили на окраине, но их дым отравлял жизнь большинству жителей города. В общем-то, фабрики отравляли всё вокруг. От этого так много и развелось в последнее время всевозможных тварей. Мутантов. Поговаривали, что мутанты рождались даже у людей. И что хуже, даже у магически одарённых людей. Конечно, такие случаи, если они и были, тщательно скрывали. Так что я в жизни ни одного мутанта не видела». Даже та самая жившая грязь, спасая город, от которой профессор Уилл лишился магического дара, и то была порождением отходов фабрик. Они стекали и скапливались под городом, а потом хватило случайного магического всплеска, и вуаля. После смерти моих родителей, погибших во время пожара, я осталась совсем одна. За бесценок продала оставшийся на месте пепелище участок земли и купила жилье здесь, в этом старом бараке. Профессор жалел меня, предлагал перебраться к нему временно, пока не скоплю на жилье в приличном районе, но я не соглашалась и на жизнь не жаловалась. Даже когда рушится весь мир, к этому со временем привыкаешь и выстраиваешь новый. По кирпичику, постепенно. Главное не отчаиваться и не опускать руки, и не считать, сколько еще осталось шагов до заветной цели. Иначе можно испугаться длины пути. Вот как сейчас. Когда я высыпала перед собой детали разбитой таксы и начала их перебирать. Так, это восстановлению не подлежит. Надо вытачивать новую. Пружина тоже пришла в негодность. Надо менять. Раскрутила механическую пластинку на брюхе. Перевернула многострадальный механизм. Тряхнула, чтобы пластина отвалилась. Из пасти собаки вывалилась скомканная бумажка. Я замиранием сердца взяла ее в руки. Развернула. В ладонь упала скола красного камня. Очень похожий на тот рубин, что украли у профессора, только меньше в несколько раз. И он тоже был опутан непонятными проводками и зафиксирован в металлической оправе, совсем не похожей на ювелирную. «Сбереги макет», — было написано в записке, испачканной засохшей уже кровью. Я заволновалась, потому что предназначалась она явно мне. Может, он специально разбил механическую таксу перед смертью и оставил для меня послание? Знал, что я не смогу пройти мимо своего поломанного детища. И значит, его правда убили за изобретение, а это его часть. Что же такое он создал? За что расплатился жизнью? Как мне спрятать его понадежнее, оправдать доверие? Надежного места у меня в доме не было. Здесь процветало воровство, и если мне до сих пор везло, и в мой дом не проникали посторонние, то это лишь удачное стечение обстоятельств. О моем увлечении механикой мало кто знал. А чем можно поживиться у медсестры с мизерной зарплатой? Разве что бинтами, но их у меня не водилось. Положив ценный камушек временно в декольте, я принялась за работу. Здесь разобрать, здесь подкрутить, здесь выправить шестерёнки, поменять лопнувшую пружину, залить масло. Ремонтировать было проще, чем собирать с нуля. И к вечеру передо мной стояла и сверкала как новенькая таксосигнализация. Лишь пара царапин на морде напоминали об ее несчастливой участи. Со дня прощания с мистером Виллом прошло несколько дней. Проводить его в последний путь пришло множество его бывших коллег из магического мира. Профессоров технических наук, покупателей, в том числе довольно высокопоставленные люди. Родных у него не осталось. Жена погибла еще во времена молодости. Детьми он так и не обзавелся. В дверь раздался громкий уверенный стук, и я встрепенулась. Я никого сейчас не ждала, и без приглашения ко мне приходили крайне редко. Да и не любительница я пообщаться, предпочитаю вести замкнутый образ жизни. «Кто там?» – громко спросила я, набросив на уже таксу полотенце, чтобы скрыть от чужих глаз. «Эшли Крейтон, следователь», – раздался знакомый мужской голос. Я нервно оправила платье, бросила короткий взгляд на обстановку и, набрав воздуха в грудь, открыла дверь. «Добрый день, мистер Крейтон!» Звонко поздоровалась я, пропуская его в дом. «Простите за поздний визит!» Отвесил он короткий поклон, снимая шляпу-котелок. В прихожей сразу сделалось как-то тесно от его присутствия, и я пригласила его в комнату. Невольно подумалось, что соседки обязательно начнут судачить поутру о моем посетителе. Но меня мало интересовало их мнение. Мистер Крейтон странно на меня посмотрел. Брови его напряженно сошлись на переносице. «Скажите, Аннет, чем вы сейчас занимались?» Спросил он. «Готовила?» Тут же соврала я без озрения совести. «И неважно, что в моем доме едой совершенно не пахнет. Честно говоря, у меня осталось только немного печенья, и это все, что я смогу предложить, если гость пожелает выпить чай». Но я не собиралась угощать служителя закона. Наверняка он здесь исключительно по работе. Я вздрогнула, когда мистер Крейтон вдруг стремительно протянул руку и коснулся моей щеки теплыми пальцами. — Вы испачкались, — пояснил он, пока я стояла и боялась пошевелиться, гадая, зачем он меня трогает. А он, нахмурившись, растер между пальцев черную субстанцию и осторожно понюхал. — Масло. Машинное. — хмыкнул следователь. — Весьма оригинальное блюдо. — Вы находите? — улыбнулась я, чувствуя, как непонятное смятение отпускает меня. — У меня более приземленный вкус. — покачал он головой. — Хорошо, вы раскусили меня. Я указала приглашающим жестом на кресло, сама села на банкетку в противоположном углу. Мебели в маленькую комнатушку вмещалось немного, но мне хватало. Одной. Сейчас снова стало как будто тесно. На самом деле я работала. Я выжидающе посмотрела на него, наблюдая, как он отнесется к моей маленькой ржи. Казалось, он ничуть не удивился. «И что же так захватило вас, если не секрет?» Приподнял он одну бровь. «Никакого секрета, мистер Крейтон». Я подошла к рабочему столу, откинула в сторону полотенца. Он заинтересованно подошел ближе, посмотрел через плечо. о о Воздался его пронзительный возглас. «Вы смогли ее отремонтировать?» Снисходительно улыбнувшись, я нажала рычаг на собачьем пузе, демонстрируя работу сигнализации. «Прекрасная работа», — одобрительно покивал следователь. «Нам бы такой участок, но, думаю, в вашем новом доме и найдется достойное применение». Издержанно улыбнувшись, выжидательно посмотрел на меня. «В моем... новом... что?» — переспросила я. «У профессора вилла не было семьи и детей». С готовностью пояснил мистер Крейтон. «Все свое имущество он завещал вам». Мои ноги подкосились, и я, руками нащупав позади себя стул, стекла на него. «Мне? Целый дом профессора с мастерской и магазинчиком? Мне? Как это вообще? Что я буду со всем этим делать?» «Вы не выглядите счастливой», – проницательно заметил следователь, внимательно, даже излишне внимательно – наблюдая за моей реакцией. «Счастливой?» — снова переспросила я ошарашенно и покачала головой. «Я была бы гораздо счастливей, если бы все осталось как раньше. Совсем все. Понимаете?» «Понимаю», — согласился он и добавил после паузы. «Вы понимаете, что это обстоятельство делает вас первой подозреваемой в убийстве?» «Что?» — округлила я глаза, медленно поднимаясь со стула, «Вы в своем уме? Вон из моего дома со своими гнусными обвинениями!» Это было немыслимо. Обвинить меня в смерти своего самого близкого человека. Меня аж затрясло. Ладони окутало неестественным холодом. Бросив на них мельком взгляд, я увидела голубоватое сияние, которое ни в коем случае не должен был заметить следователь. Я в панике схватила лежащее рядом полотенце. Мистер Крейтон тоже поднялся со своего места. Взгляд его остался спокойным, хотя и сделался чуточку напряженным. Голос тоже. «Подумайте сами», — говорил он размеренно. Одинокая сиротка, ютящаяся в тесной комнатушке синего квартала, внезапно получает целый особняк. «Смотря на ваше хлипкое телосложение, трудно предположить, что вы лично способны на убийство. Но кто мешает вам заплатить тому...» Кто способен? Я способна на убийство, процедила я сквозь зубы. И прямо сейчас я вас убью, несмотря на мою хлипкое или как вы там сказали, телосложение, я сказала. Покиньте мой дом немедленно. Я самым грозным видом замахнулась полотенцем, приближаясь к следователю. На губах его блуждала плохо скрываемая улыбка, а мои угрозы очевидно не были воспринято всерьез. «Убийство представителя закона при исполнении карается по всей строгости», — ответил мистер Крейтон с налетом высокомерия. Я бросила короткий взгляд на часы. «Ваш рабочий день давно закончился, мистер Крейтон. Не понимаю, зачем вы пришли. Сообщить о наследстве мне мог бы распорядитель в установленном порядке. Стало быть, вы явились только для того, чтобы обвинить меня в смерти профессора?» «Где тогда ваши наручники?» «Я хотел посмотреть вашу реакцию», — откровенно ответил мужчина. «Посмотрели?» — зло уточнила я. «Теперь можете выметаться». «Вы можете, конечно, придушить меня вот этим самым полотенцем», — с каменным спокойствием ответил он, не двинувшись с места и смотря на меня с высоты своего роста. «Но будьте готовы, что такие предположения будут витать в воздухе по всему городу. Убийство резонансное». Покойный мистер Уилл дружил со многими, в том числе и высокопоставленными людьми. Они требуют найти убийцу как можно в более короткие сроки. «Ну так ищите!» — огрызнулась я. «И я вовсе не собиралась воздушить полотенцем. Как видите, оно для этого слишком короткое. Всего лишь побить, отшлепать. И с каждой минутой мне все тяжелее сдерживаться. Поэтому поторопитесь к выходу». Вы производили впечатление благовоспитанной леди. С интересом рассматривая меня, заметил он. Воспитанием сиротки некому было заняться. Вздёрнула я подбородок. Что ж, сказал он, я увидел то, что хотел. И прошу не злиться на меня слишком сильно. В конце концов, настоящих преступников следователи редко предупреждают о своих подозрениях. И что же такого вы увидели? Не удержалась я от вопроса. Хотя планировала просто молча смотреть на то, как он удаляется из моей квартиры. То, что вы либо прекрасная актриса, либо этого не делали. В любом случае, если почувствуете что-то подозрительное, можете обратиться ко мне в участок. Он сдержанно поклонился. И готовьтесь к сплетням и провокациям. Среди горожан есть немало любителей поиграть в сыщика и вывести преступника на чистую воду. «Спасибо за предупреждение. Я учту». Холодно кивнула я. Когда за ним захлопнулась дверь, я шумным вздохом привалилась к ней спиной. Сердце очищенно билось, руки дрожали. Я чуть не выдала свою магию при представителе закона. Немыслимо. Ведь он специально заявился ко мне в дом, чтобы посмотреть, как я отреагирую на новость о внезапно свалившемся на меня наследстве. Неужели он ждал от меня радости?» Или, быть может, мне должна была доставить радость весть о том, что меня станут считать пособницей убийцы? Что мне теперь делать с этим его предостережением? Шарахаться от прохожих? В районе груди что-то неприятно защипало кожу. Я опустила взгляд в декольте. Оно светилось. Я торопливо достала припрятанный макет профессора. Камень был теплый и ярко сиял, наполненный моей магией. Ох! Этого еще не хватало. Я невольно поделилась своей искрой с камнем. Куда же мне его теперь запрятать? Как теперь сберечь такой яркий источник самой? Без поддержки, мистера Уилла.